Глава 34. Кейт напряглась в ожидании перемещения в канцелярию, однако ни через минуту, ни через две этого так и не произошло. «Любопытно. Значит, это не то незаконченное дело», – устала подумала она. «Выходит, что моя цель их встреча с Филиппом. Что ж, срок еще не вышел, и у Элизы осталось немного времени для исполнения своих планов». А ангелу оставалось лишь ждать и наблюдать, чтобы помочь, если возникнет препятствие. По крайней мере, они, наконец, выложили друг другу все карты на стол. А дальше люди уже справятся сами. Ведь цель отныне ясна. Теперь девушка думала лишь о том, как Дэн прикасался к ее рукам. Разумеется, это были ладони его матери. Но, вопреки всему, она чувствовала каждое касание, движение, словно они относились напрямую к ней будто парень общался с Кейт. Эти ощущения наполняли ее невесомую сущность невероятным теплом и горечью одновременно. Фантазия стыдливо вырисовывала сплетение их молодых тел, как парень мягко шепчет на ухо ее имя. Однако пыло студило понимание, что очень скоро миссия ангела тут завершится, и они больше никогда не увидятся. Дальше будет очередное незнакомое место, новые люди, непривычные тела, И так до бесконечности». Девушка расслабилась, отдав поводье разума Элизы в полную власть хозяйки. Ее голова заметно просветлела. Стало ли это делом рук ангела, или же она сама себя исцелила, ее уже не интересовало. Теперь Кейт хотела, чтобы задание поскорее завершилось и перейти к следующему, побыстрее избавиться от волнующих желаний. Мать и сын сидели на диване в полутемной гостиной и негромко беседовали. Вдруг Элиза задала вопрос, который заставил ангела вздрогнуть. «Сынок, мы столько лет здесь живем. Почему ты до сих пор не обзавелся девушкой? Ведь до этого было понятно лишь одно. Мы останемся здесь до старости. Я доставила тебе столько хлопот и беспокойств. Удивлена тому, что ты и не подумал обзавестись своей семьей, детьми». Дэн нервно кашлянул и на мгновение отвернулся, обдумывая ответ. Даже в голову не приходило, знаешь ли. Занимался хлопотами, работой, поисками. В нашей ситуации это бы стало с моей стороны крайне эгоистично. Даже не задумывался о том, чтобы отодвинуть тебя на задний план. Ведь ты единственная осталась у меня. А с болезнями мы бы справились, уверен. Неожиданно горло парня зацарапало, а по груди пробежала горячая режущая боль. Он постарался держать себя в руках, чтобы не пугать маму. Но недуг взял вверх, и Дэн зашелся громким кашлем, доходящим до рвотных позывов. Согнувшись пополам от внезапного приступа, парень добрался до кувшина с водой на кухне и стал жадно делать большие глотки. Элиза встревоженно перевела взгляд от сына на светлые палас у ее ног, где расползали свежие капельки крови. Сердце снова схватило, а Кейт напугалась. Тут девушка вспомнила моменты из недавних воспоминаний, и заставила женщину повернуть голову в сторону теплицы. Элиза встрепенулась, озадаченно прошептала одними губами «Точно!» и подняла указательный палец. Можно было не тратить время на вопросы в духе «Что с тобой? Ты болен?» или поддаваться панике. Такая ситуация уже случалась с Филиппом, и тогда она сопровождала мужа в подвал, где он показал ей, из каких растений нужно сделать отвар, чтобы избавиться от заразы, захватившей легкие. Такой же вид, такой же кашель, такие же алые капли. Элиза поднялась и заковыляла к дверям в теплицу. Дэн заметил это движение и задумчиво поставил бокал на стол. Парень все понял. Им не пришлось зря озвучивать свои переживания. Мама стремительно приходила в себя. Память возвращалась. А о том, что его отец когда-то тоже подвергался воздействию вредного воздуха пещер, он знал и до этого. Еще в детстве Элиза рассказывала сыну о непростых временах, которые существуют в Нэссире по сей день, и вряд ли когда-то исчезнут. Дэн молча спустился за ней в помещение, постепенно озарявшиеся миганием ламп. Женщина уверенно подошла к столу и раскрыла старый дневник Филиппа, который он оставил в подвале перед тем, как покинуть дом вместе с семьей. Ее супруг был уверен, что в новом месте не приживется капризная флора Нессира и оставил записи на тот случай, если вдруг однажды кому-то они помогут, переписав все же про запас себе некоторые рецепты. Семена много лет хранились в заброшенной теплице, упакованные в надежные свертки, бережно подписанные рукой Филиппа. Когда мужчину поразила та же болезнь, они вместе с женой делали отвары, которые в итоге заставили отступить недуг на очень долгое время. Денжев в свою очередь, не так давно начал изучать данные о запасах и уходе. «Стал выращивать все подряд, надеясь вылечить мать. Это сыграло большую роль в том, что происходило теперь». Элиза пролистала страницы, быстро просматривая текст. «Что нужно принести?» – деловито поинтересовался сын. Женщина озвучила ему несколько названий, и парень тут же направился к зеленым стеллажам, чтобы собрать нужные ингредиенты. «Мне всегда что-то подсказывало, что все это крайне необходимо. Вот только я считал, что это для тебя, а не для себя». – проговорил повеселевший Дэн. – По твоему взгляду, сразу стало ясно, что отец все это уже проходил. Было бы странно, если нет, ведь он тоже работал в этих гротах. Парень быстро нашел необходимые листья и лепестки фиолетовых бутонов и аккуратно высыпал содержимое ладони на столешницу. – Надо вскипятить воду. Мать кивнула и достала из ящика старую ступку. Кейт с интересом наблюдала за слаженной работой двух людей. Вскоре бурая густая жижа приготовилась, и Дэну пришлось проглотить это, сморщившись на секунду так, словно он съел пол лимона. Кашица обволокла своей слизью горло и опустилась дальше, рассасываясь в организме. «Теперь ждем, сказала Элиза, отряхивая руки от пахучего эликсира. Дэн не стал изображать больного и валяться в постели, не в его характере. Вместо этого он провел ночь с дополнительным компрессом, что изготовила ему мать, двигающаяся намного бодрее, чем все предыдущие годы. Парень радовался, словно ребенок, предвкушая лучшие времена и возможную встречу с отцом. Лишь Кейт с грустью наблюдала за происходящим, понимая, что это оживление временно, как последняя дань любви к сыну и мужу. Оставался всего день, после которого Элиза неминуемо не станет больше ее тревожило то что дэн не успеет за отведенный срок найти кристалл если его мать уйдет раньше чем совершится их переход то задание ангела не будет выполнено впрочем она точно не могла предсказать на следующее утро дэн подскочил с постели довольно рано за окном тусклое небо еще окрашивала полная луна самочувствие стало заметно лучше и ему не терпелось поскорее отправиться в пустошь время для этого оказалось подходящее На границе между ночью и жарким днем звери притихали. Ночные хищники уже разбредались по норам, а дневные еще не выбирались. Не желая терять драгоценного времени, парень наспех собрался и осторожно вышел в коридор. Убедившись, что мать еще спит, он покинул дом, прихватив с собой необходимые инструменты. Пустошь располагалась на отшибе города, точнее даже сказать, что за его пределами. Огороженная железными сетками территория напоминала скалистую пустыню относительно маленьких размеров. Парень остановился у границы и прислушался. Животных не было слышно, и Дэн перелез через ограждение с помощью валуна, придавливающего один из столбов. Из рассказов матери он приблизительно уже понял, куда наведывался его отец, и целенаправленно направился именно в ту сторону, стараясь ступать как можно тише. Пещера оказалась в зарослях дикого сухостоя. Его колючие шипы вонзались в плотные штанины, пока парень пробирался сквозь них к зияющей дыре входа. В какой-то момент он поморщился и опустил голову. Ткань порвалась и стремительно пропитывалась красной жидкостью. Махнув рукой, парень продолжил движение, не теряя ни минуты, пока солнце не взошло высоко. Пустота давила на слух, а под ногой тихо трещала рассохшаяся почва. Дэн подошел к отверстию в невысокой скале и замер. В воздухе пахло зловонием и плесенью. Внезапно тишину разорвало глухое низкое фырканье, доносящееся из черноты. Звук повторился, теперь ближе. Парень дернул руку к карману и извлек охотничий нож, который жал в пальцах до побелевших костяшек. Внутри каменного отверстия зашевелилась тень. Шаг за шагом наружу выбралось существо размером с крупную собаку но с туловищем, покрытым почти зеркальной чешуей, переливающейся серым и серебристыми оттенками, маскируя зверя среди валунов. Длинный мускулистый хвост оканчивался шипом, похожим на жало скорпиона. Самым пугающим оказались глаза. Их было четыре. Выйдя за пределы своего убежища, ночной зверь сонно прищурил их и взглянул перед собой, внимательно изучая гостя. «Я пришел не за тобой» постарался тихо и уверенно произнести Дэн. «Пропусти меня!» Две пары зрачков уставились на поблескивающие лезвие ножа, а ноздри раздулись, вдыхая запах свежей крови, которая оказалась пропитана штанина. Внезапно глаза хищника распахнулись, и он тяжело зарычал. Зверь явно выглядел голодным. Парень лихорадочно думал, что можно применить против такого существа. Глазами Дэн отыскал увесистый камень буквально в шаге от себя и медленно опустил руку с ножом на уровень колена. Заметив движение, животное одним прыжком преодолело расстояние, разделяющее их, но не успело напасть. Дэн взмахнул рукой, и зверь отлетел в сторону с громким визгом. С пасти потекла бурая жидкость, только разозлив существо пустоши. Воспользовавшись моментом, Дэн схватил булыжник и изо всех сил запустил в зверя. Звуки стихли, и парень услышал собственное громкое дыхание. Но теперь стало непонятно, есть ли в пещере еще подобные этому, и какой прием те могут устроить человеку на своей территории. Яркие лучи рассвета озарили пустошь, проникнув в глубину пещеры, где слабо засиял голубоватый перелив. Дэн восторженно распахнул глаза и зачарованно сделал несколько шагов вперед внутрь, не зная, чего ожидать. Его мысли прерывал тихий звук скуления. Он присмотрелся и заметил в глубине подобие гнезда, сооруженного из песка. В нем копошились несколько маленьких существ с осознанными взглядами, сильно похожих на того, кто охранял вход. Парень с облегченным вздохом убрал оружие в карман. «С вами все будет в порядке. Я пришел за важной вещью». Его взгляд устремился к источнику свечения. В центре каменных сводов сиял один единственный небольшой кристалл. Не такой крупный, как отцовский, но его свет был настолько силен, что рассеивал густую тьму по всем коридорам. Дэн прикинул, как ему лучше добраться до потолка, и сбросил рюкзак с плеч на землю. Вокруг него роем стали кружиться детеныши, и один из них ткнулся носом в острие кирки, торчащей снаружи. «Неплохой выбор», – пробормотал парень и вытащил инструмент. Несколько точных бросков вверх, и тройка метких выбоин вокруг кристалла заставили его колыхнуться. Растянув прямо под камнем плотное полотно ткани, Дэн бережно поймал высвободившийся кусок породы с драгоценностью в центре.